«Понимание значения иерархии и учителя». 21 января 31. «Великий разум творит на Земле силу иерархии во всей широте, во всем понимании, во всей красоте. Явление понимания иерархии открывает все возможности. Правильно видеть закон иерархии как вершину космического творчества — С нее льется свет. К ней мысли устремляются. Так нужно направить лучшее устремление к вершине иерархии. Так пусть ученики растут в понимании иерархии. Только когда высшее утверждение входит сознательно в жизнь, можно дать высшее. Каждое устремление, ведущее к объединению ученика с учителем, ведет к познанию высших законов. Ученик, не желающий учителя, признает свое невежество, ибо приостанавливает свое развитие. Уже знаете, как время напряжено, и скажите содрогнувшимся, когда учитель живет в сердце, то волос не упадет с головы, и каждому назначен дворец тела и духа. Но храните сердце чистым, чтобы мне можно было войти туда и окружить вас доспехом. Помните, если взятое вы отдали в духе учителю, то он воздаст вам в стократ. Так положите мысли вашу к учителю и дайте учителю войти в сердце ваше, иначе без учителя тесно будет в пустом сердце. И как горох в бараньем пузыре задребезжит злоба в пустом сердце, наполните сердце учителем так, чтобы врагу не протесниться. Мир вам!